«Вы считаете, что этот инцидент был связан с ним?» Джейсон был проинструктирован американским посольством относительно встречи на этом кладбище с человеком из Вашингтона. Она должна была состояться прошлой ночью. Вашингтон? Да. У него было соглашение с небольшой группой людей из американской секретной службы. Они пытались убить его прошлой ночью. Вероятно, они были уверены, что должны его прикончить. Бог мой, но почему? Потому что они ему не верят. Они не знают, что он делал и где он был длительный период времени, а он не мог сообщить им об этом. Человек из Вашингтона нанял людей, чтобы его убить, что и должно было произойти прошлой ночью. Этот человек не захотел ничего слушать. Они считают, что он предал. Украл миллионы и убил людей, о которых ничего никогда не слышал. Но он не делал этого. У него работают только фрагменты памяти, и каждый фрагмент действует на него уничтожающе. Он близок к полной амнезии, генерал. Физиономия Велье удивленно застыла. В глазах стояла боль воспоминаний. Как они могут узнать? Куда он направляется? Он должен был им сказать, это часть его стратегии. И когда он это сделает, они убьют его. Он направился в ловушку. Некоторое время генерал сидел молча. Его переполняло чувство вины. Наконец он прошептал. «Всемогущий Бог, что я наделал?» Он собирался написать мне подробно обо всем, что с ним произошло, все, что вспомнит. Боже, как мучительно будет для него вспоминать все это. Я не могу ждать этого письма, мадемуазель. Мы не можем ждать. Я должен знать все, что он может рассказать сейчас. Что вы можете сделать? Пойти в американское посольство к послу? Сделаю все, что можно. Мари Сен-Жак начала свой рассказ, ничего не видя из огружающей обстановки. Ее глаза застилал туман от внезапно нахлынувших слез. Он сказал мне, что его жизнь началась для него на маленьком острове в Средиземном море, называющемся Порт-Нойера. Государственный секретарь вошел в кабинет директора оперативной дипломатической службы, которая являлась секцией Госдепартамента, занимающейся тайной разведывательной деятельностью. Он не скрывал своего гнева и направился прямо к столу директора, который поднялся ему навстречу со странным чувством удивления и страха. «Я не получал никаких сообщений из Госдепа. Я только что собрался подняться туда». Невнятно пробормотал директор. Госсекретарь бросил перед ним на стол блокнот для записей. Верхнюю половину страницы занимала колонка из шести имен, написанных через большой интервал. Борн, Дельта, Медуза, Кейн, Карлос, Тредстоун. «Что все это значит?» — возмущенно осведомился он. «Что это такое, черт возьми?» Директор оперативной службы склонился над столом. «Я не знаю этого, сэр, но это, несомненно, кодовые имена. Предполагаю, что имя «Карлос» означает «убийцу». О нем мы можем получить много сведений из наших материалов. «Дельта» имеет отношение к «Медузе». Я кое-что об этом уже слышал, но имена «Борн Кейн» или «Тредстоун» я не слышал никогда». «Тогда поднимитесь в мой кабинет и послушайте запись телефонного разговора, который я только что имел с Парижем, и вы восполните пробелы в своих знаниях». Вновь взорвался госсекретарь. «На этой ленте есть масса чрезвычайных вещей, включая убийство в Оттаве и Париже и весьма странные дела нашего первого секретаря на бульваре Монтегю с людьми из Цейру. Кроме того, имеется женщина из Канады, которая знает массу подробностей об этих событиях, и если она говорит правду, то мы находимся в положении осла на привязи. Я желаю знать, что на самом деле происходит, черт подери. Вы должны потратить остатки дня и ночи, но выкопать все это из-под земли». Оказывается, есть человек, который бродит кругом земного шарика, не сознавая, кто есть он такой, и башка его набита информацией, которую не вместят и десять вычислительных машин. Была уже глубокая ночь, когда опустошенный директор оперативного отдела службы Госдепа соединился с посольством в Париже. Первый секретарь посольства дал ему имя Александра Конклина но того не удавалось обнаружить. В итоге длительных поисков удалось выяснить лишь одно. Конклин связан с операцией «Медуза».